На глазах у Альберта и его товарищей Деревья начали падать вниз, исчезать. хрумк к крак хрум Гав-хрум-крак-хав-бах-хрум! гаф бах хрум нам нужно убираться отсюда», — сказал Боб.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 в белом, безжизненном свете нового, неимоверно сократившегося дня. Звук был ужасным, все поглощающим. Звук, приближающий с армией захватчиков-каннибалов. Казалось, само небо содрогается ему в такт, и он на мгновение похолодел от страха, отцепеневший. «Смотри!» Сказал тогда его утренний ангел и показал. Крейг взглянул туда и позабыл свои страхи. За самолетом авиакомпании american Прайд» на треугольничке без жизненной травы, образованном двумя автомобильными дорожками и взлетно-посадочной полосой, стоял стол красного дерева.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 Они начали хлопать в ладоши. Они встали аплодисментами, приветствуя его появление, и Крейк почувствовал, как по его лицу расползается широкая, благодарная улыбка. Дайна лежала совсем одна в первом классе. Все дыхание было тяжелым, голос входил на сдавленный кашель. «Беги к ним, Крейг! Быстрее! Быстрее!» Крейг свалился с конейра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 которая понемногу становилась ковыляющей спринтерской трусой.